Глава 28. восьмая. распахнула тяжёлую дубовую дверь, вошла в библиотеку и мигом перенеслась в прошлое. Она забыла библиотечный запах, но он оказался таким явственным, что она удивилась, что не замечала этого в детстве, когда проводила здесь уйму времени. К знакомому запаху старой бумаги добавлялись другие — пчелиного воска, десятилетиями втираемого в полке, плесени и сырости, сопровождающих в старых домах морскую соль, немытых человеческих тел. Это сочетание вернуло Пип в детство быстрее, чем любая популярная мелодия тех лет. К ее радости старая библиотека осталась прежней. Посредине добавилось столов, на которых вместо ежедневных газет стояли компьютеры, но в остальном... Все было так же, как в 90-е. Стоя на пороге, Пип чувствовала странную ностальгию. За прошедшие годы она бывала во многих местах, где концентрировалась ученость, но этой библиотеке была присуща некая неуловимая неповторимость. У нее в горле встал ком, который она с трудом проглотила. После того, что она испытала накануне вечером, нельзя было снова давать волю слезам. Кто знает, когда они иссякнут. Пип расправила плечи и направилась к деревянной стойке, за которой в былые времена штамповали книги. Теперь обходились чип-картой, но в этом не было былого волшебства. Звук штампа ничто не могло заменить. За стойкой стоял мужчина. Пип подумала, что это может быть мистер Ланкастер, библиотекарь времён её детства. Но нет, это был другой человек. «Чем вам помочь?» — спросил он учтиво. «Вы по-прежнему переносите на микрофише Southworld Gazette?» «Да, переносим», — подтвердил он с улыбкой, говорившая о том, что это совсем не популярный вопрос и что библиотекарь с радостью их ей выдаст. «Какой год вас интересует?» «1983, пожалуйста», — быстро ответила она. «С августа по декабрь». «Вас тогда ещё на свете не было, наверное», заметил библиотекарь и смутился, как будто сболтнул лишнего. Пип широко улыбнулась и кивнула. «Потерпите минутку, я сейчас». С этими словами он заторопился к лестнице. Коротая время, Пип листала туристические брошюры. Поблизости от саут волда было множество любопытных мест. «Забавно, когда здесь живёшь, то почти не помышляешь о том, чтобы их посетить». «Я здесь не живу», — мысленно поправила себя она. «Я просто в гостях. Глазом не успею моргнуть, как вернусь в Лондон». «Вы Филиппа, не так ли?» — произнес голос у нее за спиной. Филипп Эпплби». «Лучше подтвердите, иначе я почувствую себя глупцом». Пип сразу узнала этот голос и оглянулась. «Мистер Ланкастер, когда она была девочкой, Библиотекарь казался ей старцем, хотя тогда ему вряд ли было много больше сорока. С тех пор он не изменился, разве что густые тёмные волосы посидели. Очки и те остались те же в старомодной золотой оправе. «Глазам своим не верю», — он протянул ей руку. «Как же я рад вас видеть! Зовите меня запросто, Кит. Вы больше не школьница». Пип подумала, что вряд ли у неё повернётся язык обращаться к мистеру Ланкастеру по имени, но выдавила улыбку. «Как ваши дела?» — спросила она. «По-прежнему работаете здесь?» «Я как раз думала о вас, но решила, что...» «Что я дряхлела и вряд ли продолжу работать?» — договорил он за неё. «Конечно, нет», — возмутилась Пип, хотя мысли у неё были именно такие. Чувствовалось, что её выдают вспыхнувшие щёки. «Я в полном порядке. Благодарю вас, моя дорогая». Просто перешёл на неполный рабочий день. Теперь всё делается иначе, но я стараюсь не отставать. Не хочу прослыть старым консерватором. Он улыбнулся, и Пип убедилась, что зубы у него соперничают желтизной с джемпером. Потом выражение его лица изменилось, он дотронулся до её руки. «Слышал о вашей беде. Очень вам сочувствую». Пип сделала над собой усилие, чтобы не закатить глаза. «Остался ли в городе хоть кто-нибудь, кто не знает о её беде?» «Вряд ли. Но все желали ей добра, сочувствовали от чистого сердца». «Спасибо», — тихо ответила она. не пришлось. Вернулся первый библиотекарь с картонным контейнером, на котором было написано чёрным фломастером. «South World Gazette, 1983». Вот то, о чём вы просили. Представьте, Йен, эта юная леди начала посещать нашу библиотеку, когда ещё была по колено полевому кузнечику. Уже тогда за ней было не угнаться. Вечно здесь, вечно меняет книги. Вечно заказывает разную всячину из Ипсвича. Всё это не прошло даром. Потом она заделалась Барристером в Лондоне. Ведь так, Филиппа? Ланкастер требовал подтверждения своих слов, глядя на неё с отеческой гордостью. — Так и есть, — сказала Пип, беря контейнер с микрофишами. Ей не хотелось разговора о своей недавней истории. «Здесь сохранился читальный зал?» — осведомилась она. «Куда ж ему деваться?» — засмеялся Ланкастер. «Перемены ради одних перемен. Не наш путь». Пип заметила, что он с любопытством косится на контейнер, но говорить о предмете своих поисков ей хотелось ещё меньше, чем о своей беде. «Благодарю за помощь», — сказала она немного резко. «Очень рада была с вами повидаться, мистер Ланкастер». В читальном зале она выбрала аппарат в углу, расположенный так, что никто не приблизился бы к ней незамеченным, и поставила на стол контейнер. Села, щелкнула кнопкой, достала первую пленку, помеченную июнем 1983 года. Рановато. Она пропустила июль, извлекла из коробки август. Заправив пленку в аппарат, она стала просматривать страницы. Судя по дневнику, Скарлетт умерла в среду, 17 августа. Тот день стал первым, когда Эвелин ничего не записала. Найти заметку об этом оказалось нетрудно. Как Пипа ожидала, новость находилась на первой полосе. Трагедия. Утонул ребёнок. Местная семья скорбит о страшном несчастье скоре нашли утонувший в мелком пруду в соседнем саду. Мать девочки, Эвелин Маунткассл, актриса, родилась и выросла в нашем городе. По сообщениям, мисс Маунткассл, проживающая вместе с сестрой в фамильном доме, слишком убита горем, чтобы общаться с нашими репортерами, но, как мы понимаем, помогает полиции в расследовании гибели своего дитя. Мисс Маунткассл исполнила эпизодические роли в нескольких телесериалах в 70-х годах, а потом вернулась с дочерью в родной город. Сосед рассказал нашему репортеру. Скарлетт была чудесным, улыбчивым ребенком. Никогда не оставалась одна, мать с нее глаз не спускала. Трудно понять, как такое могло случиться. На тему об отце Скарлетт нашему репортеру сказали, что его никогда не видели, Маунт Маунткаслы всегда были сами по себе. Отпевание с участием одних родных пройдет в церкви святого Эдмунда. Пип прочла все это, затаив дыхание, и тяжело перевела дух. Хотя она знала, что Скарлетт погибла, прочесть новость об этом черным по белому было нелегко. Новость привела ее в недоумение, показалась бессмысленной. Эвелин, знакомая ей по дневнику, никогда не оставила бы Скарлетт без присмотра, не говоря о том, чтобы позволить ей долго бродить в одиночестве и в результате упасть в пруд. Скарлетт было всего три года. Пип знала, что в 80-е годы родители не так следили за детьми, как теперь, предоставляли им больше свободы для прогулок и игр, но в главном забота о детях была не меньшей. О том, чтобы отпустить малышку на все четыре стороны, не могло быть речи и тогда? Пип прочла заметку еще раз, но не извлекла ничего нового. Откинувшись на стуле, она уставилась в потолок. Его много лет не красили. Первоначальная белизна уступила место кремовому оттенку. В углу темнело пятно, следствие протечки, напоминавшее очертаниями карту Великобритании. Внезапно возникла мысль — смерти в семье Маунт Маунткаслов не исчерпывались гибелью Скарлетт. В том же году умерла Джоан, если Джесс ничего не перепутал. Пип вернулась к газете, в этот раз уже не торопясь, потому что точной даты этой смерти она не знала. Газета выходила раз в неделю. На просмотр заголовков и некрологов в каждом номере не требовалось много времени. Про Джоан? Не было ни слова. Наконец, в последнем номере за ноябрь она нашла искомое и внимательно прочла заметку. Вторая трагедия в семье. Во второй раз за три месяца в местной семье произошла трагедия. Джоан Маунткассл, местная жительница, сестра актрисы телесериалов Эвелин Маунткассл упала и на насмерть разбилась в фамильном доме. 37-летнюю мисс Маунткассл нашла сестра. Падение повлекло ужасные телесные повреждения. Смерть, как можно понять, была мгновенной. В августе этого года была найдена утонувшая племянница мисс Джоан Маунткассл Скарлетт. Полиция подтверждает случайный характер происшествия. Мисс Маунткассл оступилась на верхней ступеньке. Ожидается вердикт Коронера о смерти в результате несчастного случая. Пип, глядя на экран, горестно покачала головой. Бедная Эвелин. Две смерти за три месяца — невыносимое испытание, особенно когда у тебя никого больше не остаётся. Хотя, — подумала Пип, — у неё, кажется, был брат. Ей попадались упоминания о брате в дневнике. Ее мать тоже говорила о племяннике Эвелин, из чего следовало, что у той был брат. Она перечитала заметку, но там о брате не было ни слова. Пип знала об Эвелин немного, только то, что можно было почерпнуть из дневника, но сердце за нее все равно болело. Она вспоминала бледное лицо, смотревшее на нее из окна второго этажа. В дневнике Эвелин представала бодрой, полной жизни. Трудно было совместить два эти образа. И тут Пип вспомнила еще кое-что, сказанное джезом. Ходил, дескать, слух, что одна сестра убила другую, но это, если верить газете, было выдумкой. Так, местные сплетни, фантазии школьников, любящих пугать друг друга. Тем не менее, об этом было интересно поразмыслить. «Ну как? Нашли то, что искали?» Раздался голос. Пип вздрогнула и машинально выключила аппарат. Страница с заметкой погасла. Она подняла голову и увидела мистера Ланкастера с его неизменной доброжелательной улыбкой. Скрывать свое занятие у Пип не было причин, и все же что-то заставило ее соблюсти осторожность. Это была ее заветная тема. Лучше было до поры до времени о ней не распространяться. «Нашла, спасибо», — ответила она, извлекла из аппарата картридж и вернула его в контейнер. «Отлично». Ланкастер не стал любопытствовать, что она читала. «Надеюсь еще увидеть вас здесь. Вы сейчас живете у родителей?» Пип внутренне подобралась, но сохранила на лице улыбку. «Скоро, не знаю только когда точно, я вернусь в Лондон». Он кивнул, как будто это было хорошее известие, и отошёл к полкам. Пип закинула на плечо сумочку и аккуратно отнесла контейнер на стойку. «Скорое возвращение в Лондон?» Она не знала, получится ли это. Пока что ей хотелось оставаться в Саутволде. «У неё ещё были здесь дела».